глава 13. Прохор пытался, как и советовал ему резников, вспомнить, что говорил отец Кирилл ему о самом Резникове и порутчике Выдыши. Только воспоминания тонули во мраке, слишком далеко ушедшего отсюда времени. Покрывалось все какой-то паутиной завесой, она-то и мешала вспомнить что-то отчётливо. Мелькали общие фразы, к ним добавлялись пейзажи интонации. И всё-таки разговор был, и был он на том же дальнем озере. Память с трудом открывала картинки, за ними появлялись слова, но имели они пока что мало смысла. Зато хорошо вспоминался образ отца Кирилла, сидящего на все том же поваленном дереве в зеленоватом длинном плаще. Скрученные кисти рук с большими синими венами перебирали между пальцами тонкую веточку. Отец Кирилл Отчего-то улыбался, у него было хорошее настроение, этому способствовало периодически выглядывающее из за густых облаков солнце. Полное отсутствие ветра помогало солнцу быстрее прогревать землю. Наступившая осень еще только начала обретать силу, и через день боролась с уходящим летом. У отца Кирилла была удочка, и сейчас ее самодельный поплавок стоял замерев на месте. Прохор долго и внимательно смотрел на него, пока отец Кирилл рассказывал об украденных из одного окрестного скита иконах и книгах. Прохору было интересно, но он все же тогда думал по большей степени о чем то другом. Отец Кирилл заметил, что Прохор слушает его не больше, чем одним ухом, поэтому, выждав нужный для себя момент, произнес. Вот здесь я и похоронил их голубчиков. Где здесь и кого? Мгновенно очнулся от своих мыслей Прохор. Резникова с выдыха. Ещё четверо красных с ними за компанию. Вы никогда не говорили об этом. Я думал, капитан Рязников покинул наши места с остальной армией. Покинуть можно было. Я тоже мог уйти отсюда. Моя жена с дочкой, а с выдыхом приняли другое решение. Не зная, что им в голову дарило, только один раз выдых мне сказал: И святой отец, когда собираешься драпать навстречу восходящему солнцу или с нами остаться планируешь?" Я ему ответил, что на душе имел, и при этом был удивлен, что они собираются остаться в наших окрестностях. Не бежать некуда, своих найти нужно. А хочешь, с нами так с нами. Поверь мне, отец Кирилл, мы только рады будем. Находились мы в одной маленькой, вросшей в землю избушке, деревенька и вовка, помню. Заморозки уже крепко землю стягивали, трубы дымили, домишки прогревая. Я еще подумал. С вами я, нет, ещё решу. А похоронили их когда? спросил Прохор. Позже это было, два года слишком прошло. Много еще крови было пролито. И думаю, что тогда зря это было. Как же зря? Вы же сами мне говорили о вере, порушенной сатаной, и о борьбе, что конца иметь не может. Знаешь, когда война проиграна, то и надежда пропала. Тогда я был больше. Сейчас думаю, что сразу нужно было другое решение принять. Да какое же решение может быть, не понимался Прохор. Можно было где-нибудь в городе осесть или что еще? Выбор всегда есть. Но это я сейчас тебе говорю устами старческими. Но тогда, конечно, все по-другому было. Получается, они и сейчас здесь лежат, произнес Прохор. Получается так, а может и не так, ответил отец Кирилл. Странно вы, отец Кирилл, говорите, сказал Прохор, пытаясь глазами отыскать место захоронения. Ничего странного, видимо, уже нет. Все в руках Господа. даже если это совсем не его промысел. Прохор стёр салба, выступивший пот. Капитан Резников еще раз наполнил стаканы водкой, а Выдыш в очередной раз, пытался что-то разглядеть через окно. Так что, господин Афанасьев рассказывал вам досточтимый служитель культа Он говорил: "Да, говорил о том, что лично похоронил вас на берегу дальнего озера", произнес Прохор и инстинктивно сжался, ожидая нехорошей реакции со стороны своих гостей, но ее не последовало. А если точнее, то резников помолчав менее 10 секунд, громко рассмеялся. «Действительно так, Прохор? Отец Кирилл похоронил нас именно на берегу дальнего озера?" ве ты не один раз сидел возле нашей могилы, чертовски чувствовать приятно благодарность. Прохор посмотрел на выдыши, тот выгнулся в ответ взаимным расположением духа с капитаном резником. Вы убили отца Кирилла, спросил Прохор, чувствуя, что должен задать этот вопрос. чего бы ему это не стоило. Не отключём здесь мы. Он удавился. собственно, ручьё там на красивой осени, что близко к его дому. Не меняя веселой интонации, ответил резник. Ну как, он же был не в состоянии двигаться. Но ну, это по всей видимости не так, иначе бы он не удавился. Разменил себя отступником. Пришло ему в голову что он никто иной, как самый уда искриот. Бывает. Я пытался ему объяснить, что это не так. Но, видимо, плохой из меня психолог. Впрочем, что было, то было, он к тому времени окончательно запутался. Раньше был совсем другим. Трудное дело вера, Еще труднее богослужение. Но он же давно не служил. Произнес прохох. в его голове все продолжало плавать. Мысли то прибивались к воображаемому берегу, то отдалялись от него, уносясь темную, кипящую брызгами безбрежную даль. Совершенно ясным стало, что отец Кирилл в те недолгие дни их общения имел общение и со своими бывшими братьями по оружию, но почему он ни разу не сказал об этом, даже не намекнул, и получается, что они еще в те годы свободно разгуливали рядом бедный Пасечников, отец Кирилл, Елизавета Павловна. И, видимо, еще много кто. Не выбирайте себе в голову ненужного. Я сейчас не могу прочитать ваши мысли, господин Афанасьев, но знаю, что сейчас вы осуждаете нас. Не можете забыть отца Кирилла, рукавал выбному резников. Я не осуждаю, просто у меня в голове все становится на свои места. Честно ответил дед Прохор. Тем более, отец Кирилл подложил нам в поруучика большую свинью, которая стоила нам не один десяток лет, не правда ли, поруучик? Вещея правда. Нельзя доверять лицу, которое мечется в духовных терзаниях. Ответил выдышь. Мы ему и не доверяли со злостью уточним Резников. Помнишь печника Акустина? Спросил у Прохора Резников. Нет, ответил Прохор. Ты сам сказал отцу Кириллу, что твоя матушка ищет печника. Не могу вспомнить, Произнес Прохор. Прохор и вправду не мог вспомнить такую мелочь, которая, как оказалось, была мелочью только для него.